Биличис имеют ноги по объёму и весу своему разрушающий обыкновенный паркетный пол. Наружность грекам. Константинопольский грек Чорин, гречанка Толста. У грека лицо летом и зимой покрыто слоем собственного жира, у гречанки весь жир ушёл в ноги. Одевается грек не по сезону, а по календарю. 6 дней в неделю ходит чёрт, знает в чём